Правило шестнадцатое Дай по башке другу своему, если он сотворил глупость Алис, и что делать будем? Спросил я опытного рейдера Но девушка так и не пришла в себя Смотрела по сторонам каким-то пустым, безразличным взглядом Будто потеряла смысл жизни Твою ж мать, Алиса, потом будешь сопли пускать Нам нужно с этой тварью что-то делать Орал ей в лицо, тряся за плечи «Все, конец», — обреченно сказала она. «Сколько эта энергия восстанавливается?» — спросил я. Алиса в ответ молчала. «Да ответь ты! Неужели там сеть даже не хочешь?» Девушка впервые после случившегося посмотрела мне в глаза, и ее взгляд был осмысленным. «Хочу». «Тогда помоги мне! Сколько энергия восстанавливается?» «И давайте подальше от подвала уйдем!» «Вась, можешь идти?» «Да, смогу». «Энергия?» — задумчиво сказала девушка, словно вспоминая, что это такое. По-разному, тут много чего влияет, но в среднем часа два. А если и принять камни? Тогда за несколько минут только... Что? Что только? Поторапливал я девушку. Только ежедневную порцию нельзя превышать. Ай, фигня, я сегодня не принимал еще. С этими словами я достал из кармана телефон. Он уже весь разбит, от дисплея практически ничего не осталось. Но чехол был на месте, и то, что под ним, тоже. Взял два зернышка, одно закинул в рот, второе протянул Васе. Держи, ты же сегодня не ел их? «Да я вообще не ел их!» «Вот и отлично!» Немного подумав, закинул еще одно и проглотил. «Я на втором ранге, а значит, в сутки можно принимать до двух штук!» Алиса говорила, что лучше разделять прием в течение дня. Но сейчас не та ситуация. Жаль, для Алисы нет камушка. Ее телекинез уже на третьем доступе. А у меня есть камни только первого и второго. «Алис, какое тебе умение на дельта доступе?» «Да фигня, ночное зрение. Нет, так-то она полезна, но не в этом случае». «Скоро стемнеет. Может, тварь не видит в темноте?» «Да он и при свете видит так себе, зрение, как у носорога. Но это компенсирует отличным нюхом». «Ага, как говорится, проблемы со зрением носорога – это проблемы тех, кто стоит на пути носорога», – пошутил Вася. «Мы были на верхнем этаже, который был мансардным, то есть чердачным. Здесь было две спальни и большая комната отдыха, но окон было маловато. Внизу раздался грохот разбиваемой мебели. Похоже, трапеза закончена, и тварь отправляется за нами». «Так, быстро раздевайтесь!» Вдруг загорелся я новой идеей. «Эй, решил групповушку замутить перед смертью? Одобряю!» Зажал Вася. «Так ко мне не приставай, понял?» «Вась, блин, сейчас не до юмора!» Сказал я. «Как раз сейчас самое время для него, перед смертью!» Ответил он. «Нет, он прав!» Воскликнула вдруг Алиса. «Эй, спасибо!» заулыбался Вася. «Да я не про тебя! Идея с одеждой может сработать!» «Куча наших запахов со всех сторон собьет его с толку. Нужно еще жалюзи завесить, чтобы полумрак получился». Мы принялись опускать жалюзи. В комнате стало довольно темно. Видны были только наши силуэты. От этого было легче оголяться. «Это... А... Все снимать?» — уточнил Вася. «Да ты одними носками и труханами можешь ему убить все обоняние», — ответил я. «Чем больше одежды разбросаем вокруг, тем лучше», — добавила Алиса. «Держи мой нож», — протянул я его девушке, сбрасывая с себя пояс и ножные. «Эй, и мой меч подержи». «Отойди от меня, извращенец, а то без хозяйства останешься, оно у тебя и так скромное». «Что? Да мой богатырь, это моя гордость». «Ты не забывай, что я все хорошо вижу в темноте». «Блин, вот зачем ты напомнила?» «Закончили? Тварь уже поднимается», — сказал я. Чувствую волнение, но уже не такое, как в подвале. Что ж, сейчас начнется второй раунд. Тварь порядком изранена, а нас теперь трое боеспособных». «Псинка, ты знаешь, что делать. Сиди в углу и не лезь!» «Уф!» — ответила она. Мы замерли в ожидании монстра. Энергия вроде бы восстановилась, но этого хватит всего на пару бросков. Жаль, поддержки телекинеза не будет. Теперь все зависит от меня. Несколько секунд стояла гробовая тишина. Лишь раздражающий рев толпы за забором напоминал, что мы еще живы. Осипение за дверью подсказывало, что мы тут не одни. А потом началось. Тварь выбила дверь одним ударом, как и в прошлый раз. Только теперь не стояла в проходе, а быстро запрыгнула в комнату. И тут же растерялась, вертя головой. Мы замерли, затаив дыхание. Не видя и не чувствуя, кого атаковать, Берсерк махал клинками в разные стороны, но попадал лишь по воздуху. Вот он повернулся ко мне спиной и принюхался к брошенной на полу одежде, открыл свое уязвимое место. Я не видел, заросло оно новой броней или нет, но куда атаковать я точно знал. Фиолетовое свечение добавило света в комнате. «В этот раз мне удалось быстрее создать пластину и с хорошей скоростью запустить в поясницу монстру». Оглушительный рев эхом пронесся по комнате. Берс развернулся ко мне и прыгнул, даже не принюхиваясь. Я отскочил, завалившись на пол. Но тварь теперь точно знала, где я нахожусь. Она приготовилась к удару, а мне из лежачего положения деваться некуда. Перекатываясь в сторону, и тут же, там, где я лежал, костяной клинок пробил деревянный пол. Еще один вонзился сбоку, куда я катился. Я оказался зажат между ними». Тварь наклонила клыкастую пасть ко мне. Вася с криком набросился на берсерка. Каменным кулаком двинул ему в область живота. Монстр отвлекся на новую угрозу, одним взмахом руки клинка отбросив его и приложив о стену. Я, не поднимаясь, создал новую пластину и запустил туда же. Снова рев, снова на меня обрушились яростные удары. В этот раз Алиса отвлекла монстра, попытавшись ножом достать до его органов. Берсерк взмахнул клинком, но девушка ловко увернулась от атаки и продолжила наносить быстрые удары ножом. Один из клинков ее все же достал, ранив в плечо, и, похоже, прошел насквозь. Вторым клинком монстр хотел добить ее, но ему помешали покрытые камнем руки Васи. Я поднялся, не зная, чем помочь другу, но тут почувствовал, что во мне еще есть энергия. Точно, камни ведь увеличивают максимальный запас. Я сосредоточился на пластине. Руки снова онемели от напряжения, будто через них прошел разряд электричества. Заканчиваю формирование. Заостряю края пластины. Бросок. Тварь в этот момент как раз наносила очередной удар по бронированным рукам Васи, немного завернув торс и подставив уязвимое место. Очередной рев, только уже не такой угрожающий. Теперь в нем слышались боль и отчаяние. Затем тварь рухнула прямо на Васю, прижав его к полу. Снова наступила тишина. Только уже и зомбаки за забором не издавали ни звука. «Песец, котенку! Больше срать не будет!» — сделал я выводы. Алиса схватилась за раненное плечо, заодно перекрыв и прижав рукой оголенную грудь, отчего она казалась еще больше. Тяжело дыша, девушка принялась искать свою одежду. «Народ, я тут вообще-то задыхаюсь!» — натужно выдавил из себя Вася. Я бросился оттаскивать тварь в сторону. «Тебя бы не только задушить!» — бормотал я. «Короче, сорян, ребята, сорвался!» «Сорвался?» «Ты сорвался, а вепри из-за тебя убили!» со злостью сказала Алиса. Мне хотелось сказать, что их никто не заставлял идти в дом, и тем более так глупо стреляться с его владельцем. Но совесть не позволила мне вмешиваться. Я прекрасно понимаю чувство девушки, хотя мне этот вепри совсем не нравился. Я думаю, она заслуживает лучшего, хотя это не мне решать. «Вась, а откуда у тебя вообще такая идея появилась? Ты реально думал увезти эту дуру от ее парня? Найти хантеров и обменять ее на Лену?» «Ты не понимаешь, что это не одна единственная банда? Да они и знать не знают, кого забрали. Продали и забыли. Они бы и тебя вместе с этой Ариной повязали». «Ну и хорошо. Продали бы меня в рабство. И там бы я ее нашел». «И что дальше? Мучился бы вместе с ней?» «Да говорю же, сорвался. Короче, ты знаешь, как мне иногда башню сносит. Как представил, что ее насилуют и режут там каждый день. Сука! А теперь еще и покалечился. Едва ходить могу». — Оно и к лучшему. Остынешь, пока заживет. — Заживет? Да я ногу не чувствую. Мышцы и сухожилья перерезаны. — Поверь, тут и не такое заживает. И вообще, хватит ныть. Найдем мы твою сестру. — Как? — Что-нибудь придумаем, но только сначала будем думать, а потом действовать. Пока я разговаривал и одевался, Алиса уже была одета и приступила к разделке туши. — Бля, Вась, я, походу, твои трусы надел. Такая ванища поднялась, — сказал я, открывая жалюзи. «Это от внутренней всей твари», — с улыбкой ответила Алиса. Эм, «А зачем ты желудок разрезаешь?» Едва сдерживая рвоту, спросил я. «Кое-что проверить хочу. Слабонервных просим удалиться». «Еще чего, чтобы ты все трофеи присвоила? Они и так мои. Забыл условия?» «Не забыл. Но хоть посмотреть можно?» Вася тем временем вышел из комнаты. Псинка поскуливая и чихая, побежала за ним. Алиса засунула руку прямо в желудок твари и принялась вытаскивать оттуда ошметки полупереваренных людей. Тут уже и я не выдержал и блеванул. «Ну что, тебе все еще интересно?» сказала она, продолжая мерзкое занятие. «Очень! Ты даже не представляешь!» Когда девушка почти закончила, на полу лежало три светящихся осколка. Два фиолетовых и один синий. Еще было три бесцветных. Я уставился на них, как на голую девушку, перед лишением девственности. «Как? Откуда?» «Они жрут их, когда находят, ну, чтобы впитать энергию. Похоже, в этом доме действительно было несколько осколков или же где-то поблизости. Не зря возились с этой тварью». Девушка заметно приободрилась и принялась резать почки. В них Алиса нашла три камня первого уровня, два второго и один третьего, которые я видел впервые. Он был крупнее второго, напоминал зеленую вишню, как цветом, так и размером. Девушка закинула все это в мешочек и повесила себе на шею, спрятав под бузкой. Дальше она принялась вырезать у мустро печень. Терпеть вонь и отвращение больше не было сил, и я вышел из комнаты и спустился вниз, осматривая дом в полумраке. Атмосфера, конечно, как в фильмах ужасов. Большущий богатый дом, пара полуразрушенных комнат, кровавые следы на лестнице и полу и несколько обглоданных трупов. Вася с псинкой были на кухне, и в темноте что-то наяривали. От запаха специй заурчало в только что опустошенном желудке. «Как за едой, так ты можешь ходить и сам, да?» «Ну, вниз легче», — с набитым ртом ответил тот. «Я присоединился к поеданию чипсов и каких-то снеков. Псинка ела сухой хлеб и хлебцы. Запивали мы это соком из пакетов». «Ты, это, извини», — сказал вдруг Вася. «А я-то при чем? Ты у Алиски проси прощения. Она потеряла близкого человека. И ключи ей отдай, если не посеял их еще». «Да они в машине остались». Вася хлопнул меня дружески по плечу и куда-то похормал, опираясь на сломанную ножку стола, используя ее как костыль. Сделав несколько шагов, он развернулся, подошел к столу, взял упаковку чего-то и снова вышел из кухни. А смотрела на меня, прося добавки. «Держи, их, прожора, и пойдем искать спальню». Я так сильно устал, что даже не было сил бояться новых тварей или прорыва Орды. Но все же я нашел Васю и Алису и договорился с ними о ночном дежурстве, вспоминая свое же правило «сон только по очереди». Спорить никто не стал, а Алиса и вовсе сказала, что вряд ли сможет уснуть. Поэтому она осталась дежурить первой, а я и Вася пошли спать, отдельно естественно. Доступ Эпсилон, ранг третий, общая накопленная энергия 355, энергия Эпсилон 30 из 30, навыки, управление материей, первый уровень. Проснулся я на рассвете. Осознав это, резко поднялся с кровати, чем слегка напугал псинку, и устроил себе головокружение. Вышел в большой зал. Тишина. Поднялся на третий этаж. Алиса сидела на балконе и смотрела на разбредшихся по округе мертвецов. Я молча стал рядом. Твари отошли от этого двора, словно здесь разбросали какие-то токсины. Может, запах мертвой твари их отпугивает? По крайней мере, сейчас можно спокойно сесть в машину и уехать. Возможно, опрометчиво было оставлять на дежурстве малознакомую девушку. Она могла отомстить нам и прикончить по одному. Ну, или уехать в втихаря, оставив дежурство. Но я не чувствовал в ней никакой ненависти к себе и даже к Васе. Если сравнивать ее с Ариной, то это абсолютно противоположный человек. Правда, немного озлобленный суровой реальностью и привыкший к потерям. Но даже при этом она остается человеком. И я помню, как ей вчера было больно видеть смерть напарника и любовника в одном лице. — Как ты? — спросил я спустя пару минут. — Все ок. Твари разбежались. Они не любят запаха более сильных мертвых сородичей. Поэтому лучше не убирай в той комнате, если планируешь тут задержаться. А ты? Я тоже не люблю этот запах, но уже привыкла. Да нет, я про планы. Останешься с нами? Повисла тишина. У меня плечо пробито. Пару дней подлечусь, а потом уеду. Куда? Не твое дело. Я удивленно поднял бровь. Прости, но я мало тебя знаю, чтобы сообщать ближайшие планы. Могу только сказать, что я дальше буду кочевать. Оставаться надолго в одном месте, скука смертная. Тут я, как вепер, ищу приключений на задницу. Да и здесь слишком опасно. Орда, гнездо и осколки еще не все сожрали. Так что самые отбитые рейдеры будут сюда заглядывать. Хантеры? Именно, но не только темные. Их как раз будет меньше, так как людей тут немного осталось. Я задумался, переваривая информацию. Что-то я устала. Пойду отдохну, сказала девушка и ушла. Я еще немного постоял на балконе, осматривая окрестности. Отсюда был виден почти весь поселок, а самое главное – все подходы ко двору. Сюда бы снайперку с глушителем, и можно будет всех убить с безопасного расстояния. А вообще, классное место. Крепкий трехметровый забор по всему периметру, просторный двор, где можно тренировать свои навыки, к примеру. Я принялся по-хозяйски осматривать весь дом. На верхнем этаже два маленьких балкона, с которых отличный вид на окрестности. Можно устроить огневые точки, поставить москровичную сетку, мешки с песком и можно будет от рейдеров отбиваться. Верхние комнаты сделать жилыми, спальни и зоны отдыха, где будем проводить большую часть времени. На втором этаже мастерские, складские и служебные помещения. Первый выделить чисто на оборону, поставить капканов и других ловушек, решетки на окна, шипы на подоконники, укрепить двери. А не, сначала их нужно поставить, так как берсерк их вынес. В подвале можно хранить еду, только там тоже убраться нужно. А если... Нет. А когда раздобуду осколки? Можно будет и электричеством дом обеспечить. Хотя я не знаю, насколько это затратно. Вышел во двор. На заднем дворе можно было что-то посадить. Сейчас там сад и бассейн, но это излишняя роскошь. В бассейн насыпать перегноя с землей и накрыть пленкой. отлично выйдет теплица. Сад придется переделать в огород. Но первым делом нужно укрепить ворота. Напор Орды они выдержали. Но не факт, что так будет и дальше. Машину еще загнать сюда не помешает. Ну, или хотя бы ключи достать. Да, есть, однако, хозяйственная жилка во мне. Кстати, насчет еды. Отправился осматривать кухню и кладовую. Обнаружил Васю снова тут и снова жрущего. Только уже не снеки, а консервы. запивая это все коньячком. Жируешь? Как самочувствие? Да, короче, на хавку что-то пробивает постоянно. Ну, ты же у нас большой мальчик. А вообще, это из заран. Они так быстрее заживают да что так себе заживает, все равно с костылём ходить приходится». «А ты что хотел, чтобы у тебя нога за ночь новая выросла?» «Так она же и не отрезана». «Ну, ты сам говорил, что там столько порезали тебе, что проще отрубить и новую вырастить». «Да ну, а что, поныть уже нельзя, что ли?» «Псинки будешь плакаться, а мне помощь твоя нужна, хотя бы руками поработай пока». «Короче, что надо-то?» «Да так, некоторые поделки из железа и дерева». Колья затащить, щиты из досок сбить, шипы металлические нужны и решетки на окна. Но их я попробую поискать по дворам. Не факт, что найду, но что-то скрепить можно будет. Ты что, тут крепость собрался строить? Ну, пока ждем твоей поправки, нужно обезопасить это место. А там, глядишь, и останемся тут. Может, еще выживших найдем. В подвале пыточную устроим для хантеров. Будем вылавливать и допрашивать. Пока я это говорил, я осматривал кладовую. Соки, консервы, крупы, всего полно. Похоже, ребята успели обшарить соседние дома. А вот и полка с алкоголем. Да и не одна. Несколько 20-литровых баклажек воды. Еще больше 5-литровых и полулитровых. Есть даже несколько кеглей с пивом. А в погребе вроде видел винные бочки и полки. Да тут жить, поживать и ранги нажевать, Делать только вылазки за новыми осколками и камнями время от времени. Все же я рад, что мы тут оказались. Так, а это что? Псинка подбежала ко мне, держа во рту светящийся осколок. Фиолетовый. «Ты не у Алисы его сперла случайно?» «Она не сперла. Я ей сама отдала. У меня умение первого доступа прокачано полностью. Мне этот камень не нужен», — сказала Алиса, заходя на кухню. Девушка принялась осматривать шкафчики на предмет чего-то съедобного. «Уже выспалась?» «Да просыпаюсь постоянно». «Так это... А разве осколки недорого стоят?» Девушка достала из набора рюмку и налила себе то же, что пил Вася. «Относительно. Но хранить при себе их опасно. Они твари притягивают». «Можешь считать это платой за укрытие и питание», сказала она, открывая банку консервированных ананасов. «Будем считать это инвестицией в нашу боевую подругу, да, Псинка?» сказал я, потрепав собаку по голове. «Интересно, какой у нее будет навык?»